41. Яна. Время, проведенное в доме Кирилла в полном одиночестве, толкнуло меня на отчаянный шаг. Я взяла в руки телефон и набрала его номер. Яна. Мне показалось, что в голосе Кирилла промелькнуло беспокойство. Что-то случилось? Ты плохо себя чувствуешь? спросил он. Нет, нет, тут же заверила я его. Я бы хотела немного погулять в парке, тихо произнесла и поджала губы. Это было довольно смелое предложение с моей стороны потому что я видела, что Кирилл в последнее время всячески старался избегать со мной встреч. И я даже понимала, почему, но мне было невыносимо жить в таком напряжении. У меня к тебе разговор. Мы мало общались, совсем не проводили время вдвоем, а в те вечера, когда Кирилл находился дома, то закрывался в кабинете или уходил спать. Разговора как такового у меня к нему не было. Я просто устала от этого отчуждения и стены между нами. Если не попытаться все исправить, то с появлением ребенка все только усугубится. Я сама наделала ошибок и в моих возможностях попытаться наладить общение с отцом моего ребенка. Просто дружеское общение. Больше мне ничего от Кирилла было и не нужно. В трубке послышалось долгое молчание, а затем Кирилл произнес спокойным голосом. «Хорошо, к семье я буду дома. Мы можем съездить в парк или сходить в кафе». Я расплылась в широкой улыбке, чувствуя внутри радость, потому что было уверена, что Кирилл мне откажет, сославшись на занятость. Мне казалось, разговоры и время, проведенное вдвоем, поможет нам найти хотя бы еще одну точку соприкосновения, помимо малыша. На прогулку я выбрала свободный сарафан. Мой живот уже был внушительных размеров, и это была единственная вещь в моем гардеробе, в которой я не выглядела как дирижабль. Я нанесла немного макияжа и подкрасила ресницы. Кирилл приехал в семь вечера, как и обещал. Мы бы вполне могли остаться дома и поговорить, но я была уверена, что спустя десять минут Он бы поднялся к себе в кабинет, и на том бы наше общение закончилось. Он открыл для меня дверцу внедорожника, подождал, когда я в него заберусь, и сам сел за руль. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, а я посмотрел на него смущенным взглядом. «Выбрала место?» В такие моменты, когда он дольше обычного смотрел на меня и так щурился, я почему-то вспоминала о той ночи. «Все хорошо, Кирилл, спасибо. Я бы хотела немного прогуляться в парке». На самом деле я уже всерьез задумывалась о том, чтобы найти удаленную подработку, потому что сидеть днями без дела было откровенно скучно. Домработница убиралась в доме. Я лишь готовила ужины для нас с Кириллом, и, собственно, все мои дела были сейчас введены к минимуму, потому что врач прописал мне покой. Всю дорогу до центра мы молчали. Точнее, я молчала, а Кирилл разговаривал по телефону о работе. «Извини, Яна». Он положил телефон в карман пиджака, припарковал машину, повернул голову в мою сторону. «Идем?» Погода сегодня стояла замечательная. Раньше я часто любила после рабочего дня приходить в парк, а сейчас даже не вспомнить, когда выбиралась куда-то погулять. Все перевернулось вверх дном в моей жизни за какие-то несколько месяцев. Я открыла дверцу и вышла на улицу, вдыхая вечерний воздух полной грудью. Кирилл тоже выбрался из машины и заблокировал замки. «О чем ты хотела поговорить?» – спросил он, когда мы медленно шли по аллее. Несколько секунд я молчала, а потом все же заговорила. «Кирилл», — укратко посмотрела в его точеный профиль и, собрав в кулак всю решимость, продолжила. «Возможно, будет лучше, если мы с ребенком будем жить где-нибудь неподалеку. В таком случае мы могли бы не мешать твоей личной жизни. Лена может все понять не так, и Саша. Ему сейчас не нужны эти эмоциональные всплески. Впрочем, как и всем нам. Обещаю, что всегда буду на связи, а ты после рождения малыша сможешь приходить к нам в любое время». Кирилл нахмурился, провел рукой по гладко выбритому подбородку и тяжело вздохнул. «Исключено, по крайней мере, до родов». Его голос звучал мягко и ровно, но решимость, которую я в нем уловила, заставила меня внутренне содрогнуться. «Твой недавний обморок. Врач сказала, что такое может повториться. А я тогда очень сильно испугался за вас с ребенком. Ты же предлагаешь, чтобы я отправил тебя жить одну на съемную квартиру и без присмотра. В случае недомогания или обморока. Кто будет с тобой рядом?» У тебя есть такой человек?» Такого человека у меня не было, и Кириллу это было хорошо известно. «Да, возможно, ты прав», — согласилась я. Но находиться в доме Кирилла, видеть его каждое утро и вечер и при этом чувствовать пропасть между нами было психологически тяжело. «Как Саша. Он звонил мне на днях, но я не ответила на его звонок. «С ним все будет хорошо, Яна. Я приложу для этого все свои усилия», — твердо проговорил Кирилл. «И я верила ему, что так оно и будет. Вот только даже если Саша вылечится от игромании, то я уже все равно быть с ним не смогу». Мы почти час ходили по зеленым улочкам и разговаривали на отвлеченные темы. Кирилл рассказывал про свои путешествия и места, которые мечтают посетить, а я с замиранием сердца слушала его голос и хотела, чтобы этот вечер не кончался. Мне было впервые так легко на душе с того дня, когда он привез меня в свой дом, забрав от мамы. Мои ноги устали и гудели от напряжения, а низ живота начал ныть. Я попросила Кирилла присесть на лавочку, но он предложил пройти еще несколько метров до кафе. А пока я делаю заказ, он вернется за машиной и подъедет к зданию, чтобы мне не идти обратно. Я сидела за столиком и пила охлажденный безалкогольный коктейль. Ждала Кирилла и просто наслаждалась этим вечером, когда рядом со мной возникла женская фигура. «Яна?» Инга Владимировна смотрела на меня сверху вниз. «Добрый вечер. Вот уж не ожидала тебя встретить». В её голосе и намёка не было на дружелюбие. Она пустила глаза к моему животу, а я накрыла его ладонью, словно защищаясь от её пронзительного и недоброго взгляда. Натянув улыбку, я поздоровалась в ответ. То, что мама Саши не взлюбила меня, я поняла не сразу. И по своей наивности думала, что все мамы так придирчиво относятся к выбору своих сыновей. Но ведь я искренне заботилась о Саше и по-настоящему верила, что мы сможем стать крепкой и дружной семьёй. Я честно пыталась ему помочь, поддерживала его и не давила на него. Наверное, не было ничьей вины в том, что Саша скатился до уровня игрока и увлекся азартными играми. Интересно, а женщина вообще была в курсе Сашиных проблем? Или Кирилл ее отгородил от этих новостей? Инга Владимировна перевела взгляд на стол и заметила, что на нем стояли две тарелки. «Я сделала заказ и ждала Кирилла. Он уже должен был подойти с минуты на минуту. И я очень хотела, чтобы он задержался, а его бывшая жена не увидела нас вдвоем». «Ты в курсе, что у моего сына из-за тебя проблемы?» Она сузила глаза, а мне еще больше стало не по себе от ее тона. «Значит, Кирилл никого и ни от чего не отгородил». «Хороша же невеста», — хмыкнула она. «Пока Саша пытается вернуться к обычной жизни после того, как ты сбежала от него, пока разыскивает через знакомых и друзей, ты живешь вполне себе сытой и безоблачной жизнью. Это ты виновата, что он пошел не той дорогой. Будь ребенок его, он бы так не переживал». Набросилась на меня Инга с обвинениями. От всех ее слов мне сделалось так гадко на душе, ведь я ни в чем не была виновата, особенно в том, что Саша пристрастился к азартным играм. И что бы она сказала, когда узнала о моем похищении, и о том, что Кирилл решал все проблемы ее сына большими денежными суммами? А куда она смотрела все это время? Почему только отец должен был отвечать за промахи своего сына? «Инга», — я вздрогнула, услышав голос Кирилла, и резко повернула голову в его сторону. Кровь отхлынула от лица, и я сильно побледнела. «Добрый вечер», — сухо поздоровался он с бывшей женой, пробежался глазами по моему лицу и нахмурился. «Ты?» — она удивленно выдохнула, а ее губы скривились. «Так вы... а Саша...» «Давай без домыслов», — твердо произнес Кирилл. «Ты, кажется, уже пообщалась с Яной. У нас с ней тоже серьезный разговор». Кирилл, как ни в чем не бывало, сел за стол напротив меня, и как будто потерял всякий интерес к своей бывшей супруге, пока мое сердце бешено стучало в груди. У меня не было и капли подобного самообладания, которое было у мужчины.